Когда он снова поднял глаза, волк, покачиваясь, стоял в центре скотобойни, которую сейчас напоминал офис Гарнера. Его глаза теперь слабо светились бледно-желтым светом, словно огоньки догорающих свечей. Что-то произошло с его лицом, с его руками и ногами. Он снова становился обычным волком. Джек увидел это и понял с достаточной ясностью, что это означает. Старые легенды врут о том, что оборотня можно убить только серебряной пулей, но кое-какая доля правды в них все-таки есть. Волк снова превращался в человека, потому что он умирал. — Волк! — нет! — воскликнул он, скакивая на ноги. Он бросился к волку, поскользнулся в луже крови, упал, поднялся. — Нет! — Джеки! Голос был низким, утробным, больше похожим на рычание, но это был человеческий голос. И невероятно, но волк пытался улыбнуться. Орвик приоткрыл боковую дверь. Он медленно попятился в образовавшийся проем, не сводя с них вытрощенных от ужаса глаз. «Беги — Пеги, крикнул Джек. — Уходи отсюда! Энди Орвик исчез, как вспугнутый заяц. Сквозь монотонный фоновый гул динамиков, внутренней связи, прорезался голос, голос, принадлежавший Фрэнке Уильямсу. Он звучал испуганно, но был полон ужасного, нездорового возбуждения. «Боже, вы только посмотрите на это! Такое впечатление, что здесь поработало сотни свихнувшихся мясников! Ребята, осмотрите кухню! Джеки!» Волк был похож на ствол поваленного дерева. Джек опустился на колени, перевернул его. Шерсть исчезала, щек волка со сверхъестественной скоростью. Это было похоже на комбинированные съемки в кино. Его глаза снова стали карими, и они смотрели на Джека с выражением смертельной усталости. «Джеки!» Волк приподнял окровавленную руку и прикоснулся к щеке Джека. «Он...» — Стрелял в тебя. Он попал? — Нет, — ответил Джек, прижимая голову друга к груди. — Нет, волк, он не попал в меня ни разу. — Я... Глаза волка закрылись, затем медленно открылись. Он с радостным удовлетворением улыбнулся и произнес, тщательно выговаривая каждое слово, явно чувствуя потребность сказать это, если не что-то большее. Я. «Сберег свое стадо!» «Да, волк!» — сказал Джек, и слезы обожгли его щеки. Он еще крепче прижал к себе лохматую, усталую голову волка и зарыдал бы весь голос. «Да ты, сберег, старый добрый волк, спас старого, старого доброго Джеки!» — Волк, нужно подняться наверх. Здесь полиция. И санитары... — Нет. Волк сделал еще одну отчаянную попытку подняться. — Не уходи. Не бросай меня. — Нет, конечно, я никуда не пойду без тебя. Свет лампочек раздвоился в его глазах. Он держал голову волка в своих обожженных руках. — Я не брошу тебя ни за что, волк. «Не хочет жить в этом мире!» Он глубоко, судорожно вздохнул и снова попытался улыбнуться. «Запахи! Здесь слишком плохие запахи!» «Волк! Послушай, волк!» Волк осторожно взял его за руки. Джек мог чувствовать, как шерсть исчезает с ладони волка. Это было страшное, призрачное ощущение. «Я люблю тебя, Джеки!» «Я тоже люблю тебя, Волк!» — сказал Джек. Волк улыбнулся. «Я ухожу, Джеки! Я чувствую это! Возвращаюсь!» Неожиданно Джек почувствовал, что держит в руках пустоту. «Волк!» — закричал он. «Возвращаюсь домой, Волк!» «Нет!» — сердце бешено заколотилось в груди. Казалось, оно неминуемо разорвется на части. Сердца могут разрываться, он знал это. «Волк, не уходи! Я люблю тебя!» Теперь волк светился изнутри. Казалось, он состоит лишь из тонкой, неосязаемой оболочки и потустороннего, мерцающего сияния. Волк превратился в призрак, в видение. «Прощай!» Волк стал совсем прозрачным. Он таял, таял. «Волк! Люблю тебя, Че!» Волк исчез. Только кровавое пятно на полу указывало место, где он только что лежал. «О, Боже!» — простонал Джек. «Боже мой! Боже мой!» Он вскочил и принялся носиться взад-вперед по разгромленному офису, обливаясь горючими слезами. Глава двадцать Джек снова в пути. Прошло время. Много или мало Джек не имел никакого понятия. Он снова сидел на стуле, обхватив себя руками, словно опять был завернут в смирительную рубашку. Качал головой и рыдал, не в силах поверить, что волка больше нет. Он исчез. Да, он исчез. «Ты знаешь, кто убил его, Джек? Знаешь?» Гул в динамиках, дойдя до какой-то точки, перешел на скрежет. В следующую секунду раздался многократно усиленный статический треск, заглушавший все. И этот гул, и топот ног наверху, и урчание автомобильных двигателей за дверью. Джек не обратил на него никакого внимания. «Иди. Ты должен идти. Я не могу». Не могу, я устал. И все, что я не делаю, все не так. Люди погибают. Прекрати себя жалеть, ты, паршивый эгоист, подумай о своей матери. Нет, я устал, отстань от меня. И о королеве. Пожалуйста, оставь меня в покое. В конце концов, Джек услышал, как скрипнула дверь на лестницу, ведущую в офис, и это подстегнуло его. Он совсем не хотел, чтобы его нашли здесь. Пусть лучше они поймают его снаружи, на заднем дворе, чем в этой смердящей, залитой кровью дымной комнате, где пытали его самого и где был убит его друг. Почти автоматически Джек подошел к столу и взял с него пакет с надписью «Джек Паркер». Он заглянул внутрь и увидел там гитарный медиатор, Серебряный доллар, потрёпанные банкноты и дорожный атлас Неда Макнелли. Вывернув пакет, нашел и стеклянный шарик. Джек, чувствуя себя так, словно находился под гипнозом, затолкал все это в рюкзак и перебросил его через плечо. Спотыкавшиеся шаги на лестнице медленно приближались. Включается этот чёртов свет, запах как в зоопарке. Ребята! Посветите сюда. Взгляд Джека остановился на ящике стола, куда преподобный Гарнер складывал деньги, полученные свободными работниками. Он протянул руку и вынул оттуда два конверта с такой же надписью Я озарен светом Иисуса, как и на валяющихся в корзине открытках. Если они поймают тебя теперь, ты будешь обвинен не только в убийстве но и в воровстве. Неважно, сейчас им двигала только сама потребность движения, ничто больше. Задний двор оказался совершенно пустынным. Джек стоял на крыльце и оглядывался по сторонам, не в силах поверить в это, Он слышал голоса со стороны парадной двери, беспорядочные всплески статических шумов, треск и бормотание полицейских раций, уловленные микрофонами и усиленные все еще работающей акустической системой студии. Но задний двор был пуст. Это не укладывалось в голове, но Джек предположил, что их в достаточной мере испугало и сбило с толку то, что они нашли внутри. «О, Господи!» «Ты веришь своим глазам!» — произнес приглушенный голос, менее чем в двадцати футах слева от Джека. Он резко обернулся на звук. Там, откуда он доносился, в притоптанной пыли, примастился, похожий на металлический гроб, карцер. Внутри него медленно двигался огонек фонарика. Снаружи Джек разглядел подошвы чьих-то ботинок. Неясная фигура прохаживалась у входа в карцер, изучая дверь. «Ты посмотри, она просто сорвана с петель!» — обратился человек, смотревший на дверь к тому, кто был внутри карцера. «Я не могу себе даже представить, кто способен на такое. Петли стальные, но они разуборочены. «Да при чем тут петли?» — снова раздался первый голос. «Это чертова штука! Они держали здесь детей, Полли! Я просто уверен в этом!» Представляешь, детей! Здесь на стенах их инициалы. Свет фонарика переместился дальше. И строки из Библии. Снова движение света. И рисунки. Маленькие рисунки. Человечки. Мужчины и женщины. Явно детские рисунки. «Боже мой, как ты думаешь, Уильям знал об этом?» «Должен был знать». — сказал Полли, все еще продолжая осматривать искореженные стальные петли дверей карцера. Затем Полли шагнул внутрь. Его коллега в это время только начал выходить, даже не пытаясь спрятаться. Джек перебежал открытое пространство двора, потом пробрался вдоль стены гаража и оказался на дороге. Отсюда ему был виден караван полицейских машин у фасада дома солнечного света. Пока Джек стоял и смотрел, на дороге показались кареты скорой помощи. Огни бешено вращаются, сирены завывают. «Я любил тебя, волк!» — пробормотал Джек. И провел рукой по влажным глазам, он двинулся вперед в густую темноту, уверенный в том, что его поймают, прежде чем он успеет пройти милю на запад от дома солнечного света. Но три часа спустя он все еще шел. Видимо, у полиции было более чем достаточно других дел, кроме как ловить беспризорных мальчиков.